Четвертое. Тем не менее, в 1964 году он оказался в ситуации двусмысленной и опасной. В английском издательстве «Елеон Пресс» вышла сначала его книга «Веселый барабанщик», точная со вписовской без гонорара, естественно, а потом и пластинка, составленная из 18 московских записей посредственного качества.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 Не зря именно Штирлиц стал главным советским героем семидесятых годов. Когда враждующие стороны окончательно уравниваются, и в беспринципности, и в лицемерии, и в интеллектуальном отношении, любой самостоятельно мыслящий человек, воленс-нооленс, выглядит двойным агентом, даже если и не является им. Отсюда вечное подозрение, что советские шестидесятники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 Без ссылок на ховарный зарубеж. Так вот, Александр Флегонт, выведенного Куджавы под фамилией Глов, был одним из многочисленных агентов Виктора Лы, всегда готовых разместить слив, опубликовать самоиздатскую рукопись, тиснуть в лондонской газете комромат, называть его на этом основании полновесным агентом КГБ, как делает Александр Солженицем в книге «Угодило зернышко промеж двух жерновов» некоторые чрезмерности.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 Пресс», W. Я подошел к магнитофону, вынул кассету с записью моего вечера и положил в карман. Тот взревел, кинулся на сцену, но было поздно. Вечером профессор Абаленский, автор антологии русской поэзии, пригласил меня домой ужинать. Во время ужина меня вызвал статный полицейский офицер.